следует ли упомянуть что она тоже встречалась с Королевой несколько лет назад и что эта встреча была неисприятных. Вместе этого рас смотрелась зал опустел, даже девушка за стойкой ушла на кухню и спросила: "О чём вы беседовали с Королевой на приёме?" Джонс насыпал сахар в кофе и ответил: "Большей частью о Бахрике. о их приключениях. Расскажите мне, обрасила Николь. Вы скажите, что вы хотите услышать? спросил Джеймс. Расскажите мне что-нибудь из того, что вы рассказывали королеве. Он сосредоточенно посмотрел на стол. Я рассказывал ей, где и как погибли мои спутники и почему я остался жив. Не хочешь доверь размышляю, как она почувствует себя, когда узнает всю правду целиком без прикрас. Ему было мучительно трудно вспомнить, но он всё же начал рассказывать. Мы провели там год, а затем потеряли надежду на возвращение. Николь откинулась на спинку стула. Она почувствовала, что сейчас услышит точ Ио Джеймс и ещё никогда никому не рассказал. Глава 9. Принцесса вздохнула и проснулась. Вы так долго ждали, пролепетала она. Принц был очарован её словами. их рассуждения не имели чёткой связи, были лишены логики, что так естественно для влюблённых. Короче, они проговорили 4 часа, но не сказали друг другу и половины того, что должны были сказать. Шарль Перо, старший красавец леса, Лондон, 1729 год. "Мы выглухи в джунглях, на туземной тропе", говорил Джеймс, обращаясь к прелестной и привлекательной женщине, сидевшей напротив него. Он готовился повторить историю, которую рассказывал уже десятки раз, о том, как умерли члены экспедиции и как он сам удивительным образом остался в живых и вернулся на английскую землю. Это была единственная дорога на север. Африканские реки вроде Конго в среднем течении совершенно непригодны для передвижения по ним ничем либо другим, кроме каноэ. Дорог там нет, связи никакой. Он недолго замолчал, представил, как легко очиститься снова в тёмных джунглях, сидя с чашкой кофе в руках, стокер позволил своему созданию говорить свободно, размышляя о том, как придать своему повествованию больше поэтичности. Трудно представить Дюлионс Николь Уайльд, как мы примитивный по сути дела. Саванна совершенно дикая, над джунглей там ночью раздаются прекрасные звуки, сверхестественные. И яго доносится из кромешной темноты, даже лунный свет не проникает сквозь густую листву. Временье после того, как наша отрядница обгномно на проходил мыс Горн, кричали в Кейптауне и пробыла там год, мы отправились на север через неисследованную и отмеченную на карте местности. Мы шли гуськом за носильщиками. За головах у них в соломенных корзинах покачивалось всё наше имущество: экспедиционные ценности, образцы, записи, заметки. Всё это, между прочим, я привожу домой. Мне потребуется годы, чтобы разобрать и расшифровать их. Бедовая работа 148 человек. Одна мог замолчать. из которых в живых остался я один.